«Постой же!» — прервал его Жак с нетерпением. «Я имел возможность довольно близко ознакомиться с личностью Пуанкаре в связи с одной статьей, появившейся в Фанал. Прежде всего он гордец, который ни перед чем не склоняется, который ни в чем не уступает. Умен, безусловно, ум трезвый, логичный, без полета, без гениальности, невероятное упорство». «Соображает быстро, но недальновиден. Память исключительная, но, главным образом, на мелочи. Все это характеризует образцового адвоката, каким он в сущности и остался. Он более ловко владеет словами, чем управляет мыслями». Антуан возразил, «Если он не представляет собой ничего особенного, то чем же объясняются его исключительные политические успехи? Его трудоспособностью, которая действительно исключительна, кроме того, компетентностью в области финансов, что редко встречается в парламенте, а также, вероятно, его безукоризненной честностью. В правительственных кругах это всегда удивляет и импонирует. «Что же касается его успехов, — продолжал Жак, — то можно предполагать, что они оказались совершенно неожиданными для него самого, и что они мало-помалу возбудили до крайности его честолюбивые замыслы, ибо он стал честолюбив. И по многим признакам чувствуется, что он не отказался бы сыграть в данный момент историческую роль. Вернее, он не отказался бы стать тем, кто заставит Францию сыграть историческую роль не отказался бы придать Франции новый престиж, который был бы тесно связан с его именем. Но самым опасным является его концепция национальной чести, тот религиозный смысл, который он влагает в понятие патриотизма. Впрочем, это вполне объясняется его лотарингским происхождением, молодостью, проведенной на территории, так недавно отторгнутой от нас. Он вышел из той местности и принадлежит к поколению, которое в течение уже многих лет живет надеждой на реванш, мечтая о возвращении потерянных провинций. «С этим я вполне согласен», — заявил Антуан. «Но можно ли отсюда делать заключение, что он стремился к власти для того, чтобы начать войну?» «Имей терпение», — возразил Жак. «Дай мне кончить». Несомненно, если бы два с половиной года назад, когда он принял портфель председателя Совета Министров, или, скажем, полтора года тому назад, когда он был избран президентом республики, кто-нибудь явился к нему и сказал, вы хотите вовлечь Францию в войну, он совершенно искренне возмутился бы до глубины души. А между тем, вспомни-ка, при каких условиях в январе 1912 года он стал главой правительства. Кого он сменил? Кайо. Кайо, который только что перед тем помог Франции избегнуть войны с Германией. И даже поставил первые вехи прочного франко-германского сближения. Именно за эту политику мира и он был свергнут националистами. И если Пуанкаре удалось встать на его место, то я не скажу, потому что он хотел начать войну, но все же потому, что от него можно было ожидать, что по отношению к Германии он будет проводить национальную политику. То есть политику, диаметрально противоположную слишком примирительной политике Кайо. Доказательством этого служит тот факт, что Пуанкаре немедленно воскресил из мертвых старика Далькассе, сторонника окружения Германии с тем, чтобы назначить его министром иностранных дел. И когда год спустя он сделался президентом республики, какому большинству он был обязан своим избранием? Капиталистической буржуазии, которая, как некогда Жозеф Деместер считает, что война является вполне естественной биологической потребностью, прискорбной, но периодически необходимой. Жозеф де Местер, 1753-1821, реакционнейший французский философ и публицист. Примечание, редакции Эти люди, без сомнения, не шевельнули бы пальцем, чтобы спровоцировать реванш. И все же гипотеза войны их подзадоривает. При случае они согласились бы пойти и на этот риск. Мы с тобой в свое время имели возможность достаточно близко присмотреться к этим ископаемым представителям реакционной буржуазии на обедах у отца. Не говоря о том, что у этих старых французских партий правого направления, более или менее примирившихся с республикой, Существует затаённая мысль, что успешная война дала бы победоносному правительству диктаторские полномочия, благодаря которым удалось бы в корне пресечь подъём социалистического движения и даже очистить страну от республиканской демагогии. Они лелеют мечту о милитаризованной, дисциплинированной Франции, о Франции торжествующей, сверхвооружённой, опирающийся на свои обширные колониальные владения, а Франции перед мощью которой присмиреет весь мир. Прекрасная мечта для патриотов. С тех пор, как Пуанкаре находится у власти, рискнул вставить слово Антуан, он, однако, не переставал заявлять о своих пацифистских намерениях. «Ах!» — заметил Жак. Я, пожалуй, готов признать, что он вполне искренен, хотя известные цели, на которые направлена мирная экспансия, становятся быстро причиной войны, если не удается достичь их дипломатическим путем. Но не следует забывать одно обстоятельство, которое может иметь неожиданные последствия. Всем известно, что уже в течение многих лет Пуанкаре ослеплен своей уверенностью в двух вещах. Во-первых что конфликт между Англией и Германией неизбежен. Но ты сам как будто только что утверждал то же самое. Нет, я не говорил «неизбежен», я сказал «угрожает». Во-вторых, что Германия, в особенности после Агадира, имеет намерение напасть на Францию и неустанно к этому готовиться. Вот две его навязчивые идеи, и он от них не отступится». А так как, с другой стороны, он убежден в том, что только сила, внушающая страх, может обеспечить мир, то ты представляешь себе, какие выводы он из этого делает. Если Франция имеет еще кое-какие шансы предотвратить нападение Германии, то только при условии, что она будет укреплять свою мощь. Следовательно, необходимо вооружаться до крайности. Следовательно, необходимо стать несговорчивым, агрессивным. Как только это поймешь, все становится вполне ясным. Вся деятельность Планкаре, начиная с 1912 года, как внутри страны, так и за пределами ее, оказывается совершенно логичной. Антуан, растянувшись на подушках, мирно покуривал свою папиросу. Он удивлялся волнению брата, но слушал его очень внимательно. Впрочем, голос Жака постепенно успокаивался, как бурный поток, возвращающийся в свою ложь. В этой области, в которой он прекрасно разбирался, и которая как бы давала ему временное превосходство над братом, Жак чувствовал себя вполне уверенно. «Да что я точно лекцию тебе читаю? Смешно!» — сказал он вдруг, пытаясь улыбнуться. Антуан ласково взглянул на него. «Да нет же, продолжай!» Так вот, я говорил тебе как внутри страны, так и за пределами ее. Начнем, пожалуй, с внешней политики. Она провокационно-агрессивна, и в этом есть преднамеренность. Пример — наши отношения с Россией. Германия морщится по поводу франко-русских соглашений. Ну и пусть себе. В той войне, которая опасается по Анкаре, Помощь России необходимо нам, чтобы оказать отпор германскому нашествию. Поэтому, не щадя чувств Германии, мы открыто укрепляем Франко-Русский союз. Таким образом, мы подвергаемся страшному риску, потому что играем на руку панславизму, воинственные намерения которого в отношении Австрии и Германии ни для кого не являются тайной. А по Анкаре и вуз не дует он, пожалуй, предпочитает подвергнуться риску быть втянутым в авантюру, чем опасности постепенного ослабления уз, связывающих Францию с ее единственной союзницей. И для проведения этой политики он нашел услужливых помощников Сазонова, русского министра иностранных дел, и из вольского царского посла в Париже. Послом в Петербург он отправил своего приятеля дель который с давних пор держатся одних с ним взглядов. Директивы — постоянно подогревать воинственные замыслы России и тесно сблизиться с нею для проведения политики силы. Ничего не было упущено из виду. В Женеве у нас есть вполне надежный источник сведений — Со времени своей первой поездки в Петербург, два года назад в качестве председателя Совета Министров, Пуанкаре не переставал поддерживать завоевательные планы России. А недавняя его поездка, поездка которой надвигающиеся события могут придать колоссальное значение, Послужат ему, вероятно, для того, чтобы убедиться на месте, в контакте с главным зачинщиком, насколько все подготовлено и можно ли рассчитывать, что соглашение вступит в действие по первому сигналу. Недавняя его поездка. В июле 1914 года по анкаре на броненосце Републик прибыл в Петербург. Примечание редакции. Антуан приподнялся на локте. «В сущности, все это лишь предположения, а не факты. Нет, ты не прав. У нас хорошо проверенные сведения». Будет ли Пуанкаре одурачен русскими, или он заодно с ними, это несущественно. Факт тот, что русская политика Пуанкаре может смутить кого угодно. А между тем она вполне логична, Это политика человека, который твердо убежден в возможности войны в Лотарингии и которому необходимо, чтобы русские войска заняли Восточную Пруссию. Ведь надо понимать роль, которую Извольский играет в Париже, если не с одобрения, если без поддержки, то во всяком случае согласие по Анкаре. «Имеешь ли ты понятие, какие суммы из секретного русского фонда предоставляются нашей прессе для военной пропаганды во Франции? Имеешь ли ты понятие о том, что эти миллионы рублей, служащих для подкупа французского общественного мнения, расходуются не только с циничного согласия французского правительства, но при его фактическом ежедневном участии?» «Так ли это?» — скептически заметил Антуан. «Слушай дальше». «Известно ли тебе, кем распределяются русские субсидии между крупнейшими французскими газетами?» «Нашим собственным министерством финансов. Мы, живущие в Женеве, имеем тому веские доказательства. Кстати сказать, такой человек, как госмер, австрийец, хорошо осведомленный в европейских делах, Постоянно повторяет, что со времени последних балканских войн пресса в западноевропейских странах почти всецело содержится за счет держав, заинтересованных в войне. Вот почему общественное мнение в этих странах держится в полном неведении преступных противоречий, которые за последние два года раздирают страны Центральной Европы и балканские государства и делают войну неизбежной в глазах тех, кто умеет видеть. Но оставим в покое прессу. Это еще не все. Посмотрим дальше. Тема Пуанкаре неисчерпаема. Я не могу тебе объяснить все сразу, через пятое в десятое. Перейдем к внутренней политике. Она идет параллельно внешней. Это вполне логично. Прежде всего усиленное вооружение к великому благу металлургических концернов за кулисное могущество которых огромно далее трехлетний срок службы в 1913 году по анкаре вел закон о трехлетнем сроке военной службы примечание редакции следил ли ты за прениями в палате за выступлениями жрес затем воздействие на умы ты говоришь никто во франции теперь уже не мечтает о военной славе «Неужели ты не замечаешь того патриотического воинственного возбуждения, которое за последние месяцы охватило все французское общество и главным образом молодежь? Здесь опять-таки я ничего не преувеличиваю». И это также дело рук Анкаре. У него свой план. Он знает, что в день всеобщей мобилизации правительству нужно будет опереться Нараскаленное добила общественное мнение, которое не только одобрит его действия и последует за ним, но еще будет превозносить его и толкать вперед. Франция 1900 года. Франция после дела Дрейфуса была слишком миролюбиво настроена. Армия была дискредитирована, ею никто не интересовался. Безопасность вошла в привычку. Необходимо было пробудить национальную тревогу. Молодежь, в частности буржуазная молодежь, представляла собой необычайно благодатную почву для шовинистской пропаганды. Результаты не заставили себя ждать. «Молодые националисты действительно существуют, я этого не отрицаю», — прервал его Антуан, который имел в виду своего сотрудника Манюэль Руа, Но ведь их незначительное меньшинство. Это меньшинство увеличивается с каждым днем. Очень беспокойное меньшинство, которое только и мечтает о том, как бы поступить в армию, носить знаки различия, потрицать знаменами, участвовать в военных парадах. Сейчас по малейшему поводу устраиваются манифестации перед статуей Жанны Д'Арк или перед статуей Страсбурга. Аллегорическое изображение города Страсбурга, стоящее на площади Согласия в Париже, примечание редакции. А ведь это так заразительно. Человек толпы, мелкий чиновник, торговец, не может до бесконечности относиться безразлично к этим зрелищам, к этому фанатическому иступлению. Тем более, что пресса, руководимая правительством, обрабатывает умы в том же направлении. Французскому народу исподволь внушается, что он находится под угрозой, что его безопасность зависит от силы его кулаков, что он должен уметь показать свою мощь, примириться с интенсивной военной подготовкой. В стране умышленно создается то, что вы, медики, называете психозом, психоз войны. А когда в народе разбужено это всеобщее беспокойство, лихорадочное возбуждение и страх, Его без всяких усилий можно толкнуть на любое безумие. Вот тебе полный ответ. Я не говорю, что в один из ближайших дней Пуанкаре объявит войну Германии, нет. Пуанкаре не Бергтольд. Но чтобы сохранить мир, нужно считать войну возможной. Пуанкаре, исходя из той точки зрения, что конфликт неизбежен, задумал и осуществил политику, которая не только не устраняет возможность войны, а увеличивает ее. Наше вооружение, осуществляющееся наряду с русской подготовкой, как и следовало ожидать, устрашило Берлин. Немецкая военная партия поспешила воспользоваться случаем, чтобы ускорить свои приготовления. Укрепление франко-русского союза вызвало в Германии безотчетный страх перед окружением, настолько сильный, что немецкие генералы поспешили открыто заявить о том, что из создавшегося положения есть только один выход — война. Некоторые утверждают даже, что ее необходимо начать как превентивную, чтобы опередить противника. Все это в значительной мере дело рук Пуанкаре. В результате дьявольской политики из Вольского Пуанкаре Германия действительно стала такой, какой Пуанкаре ее себе представлял агрессивной, хищной нацией. Мы вертимся в заколдованном кругу, и если через три месяца Франция окажется вовлеченной в Европейскую войну, войну, которую Россия терпеливо вынашивала, которую Германия, может быть, легкомысленно допускала, чтобы воспользоваться благоприятными обстоятельствами, то Пуанкаре сможет воскликнуть с торжеством, «Вот видите, под какой угрозой мы находились! Видите, как я был прав, стремясь иметь, возможно, более мощную армию и, возможно, более надежных союзников!» Не подозревая того, что благодаря своим психологическим ошибкам, своим русским симпатиям и своей политике пессимистически настроенного пророка, он является, вопреки всякой вероятности, одним из виновников этой войны. Антуан решил дать своему брату выговориться, но в глубине души он находил его выпады довольно-таки непоследовательными. Он улавливал в них некоторые противоречия. Его логический и трезвый ум восставал против аргументации, которая в своей совокупности казалась ему слабой и бессистемной. Антуан был близок к тому, чтобы усомниться в компетентности своего младшего брата, взгляды которого казались ему, как всегда, поверхностными, иногда даже ребяческими. Благородство и некомпетентность. Если действительно в настоящее время над горизонтом нависли неопределенные угрозы, то Пуанкаре, преобладающей чертой которого даже на президентском посту являлась активность, Прекрасно сумеет вовремя рассеять надвигающиеся тучи. Ему вполне можно было довериться. Он уже проявил задатки крупного политического деятеля. Рюмель преклонялся перед ним. Было бы нелепостью предполагать, что здравомыслящий человек, подобный Пуанкаре, может желать реванш И еще большей нелепостью было бы думать, что, не желая войны, он старался сделать ее неизбежной только потому, что считал ее возможной или вероятной. Детские фантазии. Достаточно самого элементарного здравого смысла, чтобы уяснить себе, что анкаре а вместе с ним и все государственные деятели Франции должны, напротив, всеми силами стремиться к тому, чтобы не дать втянуть страну в ненужную ей авантюру. По целому ряду причин. И прежде всего потому, что Пуанкаре лучше, чем кто-либо знает, что ни Россия, ни Франция на сегодняшний день еще не готовы к тому, чтобы с успехом сыграть свою партию. Рюмель говорил об этом еще совсем недавно. Впрочем, Жак ведь сам молчаливо признал неудовлетворительным состояние транспорта и стратегических путей сообщения в России, поскольку для устранения этого недостатка Россия сделала 600-миллионный заем. Что касается Франции, то закон о трехлетней военной службе, признанный необходимым для доведения численности армии до уровня германской, был только что принят и не дал еще результатов. Однако Антуан не располагал достаточно точными данными, чтобы окончательно опровергнуть все утверждения брата, как ему того хотелось бы. Поэтому он счел за лучшее не возражать. Сами события рано или поздно докажут Жаку всю его неправоту, ему и всем его швейцарским друзьям, этим лжепророкам, под влиянием которых он находился. Жак сидел молча. У него внезапно сделался очень утомленный вид. Он вынул носовой платок, обтер себе лицо, шею, затылок. Он чувствовал, что его пламенная импровизация нисколько не убедила брата. И ему было понятно, почему. Он отдавал себе ясный отчет в том, что беспорядочно, без всякой последовательности, глупо, пускал в ход аргументы совершенно различного порядка, политические, пацифистские, революционные, представлявшие собой в большинстве случаев смутные отголоски словопрений говорильни. В эту минуту он мучительно ощущал свою некомпетентность, которую Антуан молча ставил ему в вину. В течение недели, проведенной им в Париже, Он потратил время главным образом на то, чтобы собрать сведения о настроениях французских социалистов и больше интересовался тем, как они реагируют на угрозу войны, чем проблемой ответственности европейских держав. Его беспокойный взгляд блуждал по комнате, перебегал с предмета на предмет, ни на чем не задерживаясь. Наконец Жак остановил его на лице брата, который, закинув руки за голову и глядя в потолок, лежал совершенно неподвижно. «По правде говоря», — продолжал Жак срывающимся голосом, «я сам не знаю, почему я...» «Конечно, многое можно было бы сказать на эту тему и сказать лучше, чем могу это сделать я. Допустить даже, что я несправедлив к Пуанкаре, что я...» преувеличиваю долю ответственности Франции. Это все несущественно. А важно то, что война надвигается. И необходимо во что бы то ни стало предотвратить опасность. Антуан улыбнулся недоверчиво, что привело Жака в бешенство. — Вы, все вы преступно беспечны в своем спокойствии! — воскликнул Жак. Когда буржуазные классы решатся, наконец, открыть глаза на вещи и увидеть их в настоящем свете, то, вероятно, будет уже поздно. События назревают. Возьми хотя бы сегодняшнюю газету «Матен» от 19 июля. В ней пишут о процессе Кайо. В ней пишут о летних каникулах, о морских купаниях, о рыночных ценах. Но в ней также имеется передавица не случайно помещенная здесь, которая начинается словами, насыщенными динамитом, «Если вспыхнет война». Вот до чего мы дошли. Запад точно пороховой погреб. Стоит где-нибудь вспыхнуть искри, а люди, подобные тебе, говорят еще «война» таким тоном, каким ты только что это сказал». Можно подумать, что в ваших умах это слово звучит так же просто, как и на ваших устах. Вы говорите «война», и никто из вас не думает, что это значит «бойня» — миллионы невинных жертв. Ах, если бы только ваш ум на миг вышел из оцепенения, вы все поднялись бы как один, и ты первый для того, чтобы что-то предпринять, чтобы бороться, пока еще есть время». «Нет», — твердо ответил Антуан. В течение нескольких минут он хранил молчание. «Нет», — еще раз повторил он, не поворачивая головы, «я никогда».